Глава вторая Они встретились на Файер-Айленде. Тед оплачивал одну-вторую долю в доме с коллективной арендой и приезжал на выходные два раза в месяц, а Джоанна за свою четверть доли — один раз. И это не хитрая арифметика свела их вместе на субботней вечеринке с коктейлями. На шумной террасе, полной народу, вокруг Жуаны вертелось трое воздыхателей. Тэд посмотрел ей в глаза, и она ответила на его взгляд, не выделив среди десятка других охотников. Оставшиеся выходные Тэд проводил в городке Амагенсет на южном берегу Локайленда, надеясь встретить ту самую, единственную или хотя бы очередную. Обладая достаточным опытом, он знал, как завязывать знакомство с очаровательной девушкой, окружённой парнями и готовой сделать выбор. С одним из поклонников, темноволосой красотки Тэт, играл на кануне в пляжный волейбол. Подойдя поближе, он облокотился о перила и заговорил с парнем. Тот из вежливости представил его своей спутнице. Так они познакомились. На следующий день Тэт не нашёл свою симпатию на пляже. но рассудил, что она в любом случае должна покинуть остров на одном из трех вечерних паромов. Он устроился на причале, беспечный дон Жоан, любующийся закатом. Жоанна встала в очередь на второй паром. На этот раз ей составляли компанию две подружки, симпатичные, вполне достойные Ларри с его спецтранспортом. После развода с женой и раздела имущества старому приятелю Теда достался древний раздолбанный универсал. По воскресеньям Лари подвозил самых симпатичных девушек в город. Мало кто отказывался от столь соблазнительного предложения, и Лари со своим автобусом порой напоминал водителя, который развозит по домам стюардесс из аэропорта. Привет, Джоанна. Я Тэд, помните меня? Хм, вас есть кому подвезти? А вы тоже этим паромом возвращаетесь? Приятё же жду. Пойду его разущу. Тэд прогулочной походкой двинулся по причалу, но как только завернул за угол, стримглав помчался домой. "Лари, там такие девчонки", закричал он и потащил приятеля на пристань. По пути на большую землю кто-то из девушек задал Тэду неизбежный вопрос: "А чем вы занимаетесь?" Отвечая, Тэд всякий раз испытывал неловкость. У него сложилось впечатление, что все знакомые женщины ведут рейтинг По десятибалльной шкале врачи оцениваются в 10 баллов, а адвокаты и биржевые брокеры в 9. Рекламные агенты в 7. Если живёшь в центре 3 балла автоматом. Собственный бизнес даёт 8, а учителя они поднимаются выше четвёрки. Все остальные, а что это такое? Не больше двух. К этой категории чаще всего относили и Теда, если начинаешь объяснять, а они всё равно не понимают. твой рейтинг опускается до единицы. «Продажа пространства». «Где именно?» — спросила Джоанна. «Раз не надо объяснять, он получит пять баллов». «В сети журналов отдых». «А, понятно». Оказалось, что она работает в рекламном агентстве Джея Уолтера. «Вот оно что», — подумал Тед. «Смежная отрасль. Но все-таки не библиотекарша из-за холустного Куинса». Прибыв в Большое яблоко с дипломом Бостонского университета, Джоанна Стерн с удивлением обнаружила, что этот документ не является волшебным ключом от всех дверей Нью-Йорка. Пришлось окончить курсы секретарей, после чего она переходила с одной шикарной работы на другую. По мере накопления опыта работа становилась интереснее, и на момент знакомства с Стедом она занимала должность исполнительного секретаря. в отделе по связям с общественностью компании Джей Уолтер Томпсон. В 24 она впервые сняла отдельную квартиру, связалась с женатым из офиса, и делить жилье с подругами было неудобно. Они встречались три месяца, но однажды он напился, блеванул на ковер и уехал поездом к жене в Порт-Вашингтон. На Рождество Джоанна навещала родителей в Лексингтоне, штат Массачусетс. И отчитывалась в успехах. На работе всё хорошо. Кое с кем встречаюсь. Её отец владел процветающей аптекой в городке, мать вела домашнее хозяйство. Джоана была единственным ребёнком в семье, любимой племянницей и кузиной. Её баловали. Если она хотела провести лето в Европе или купить новую одежду, родители с удовольствием давали ей денег. Мать с гордостью говорила, что она никогда не доставляла хлопот. Джуана периодически просматривала объявления, думая, чем ещё хотела бы заниматься в жизни. Пока что она получала 175 долларов в неделю, не особо напрягаясь и не стремилась к переменам, хотя в последнее время всё немного приелось. Нынешний любовник бил ничем не отличался от прошлогоднего Уолта, оба женаты, а до этого друг друга сменили холостые Дон, Стэн, Майкл и Джеф. Она подсчитала, что такими темпами к 30 годам дойдёт до двух дюшен, а это уже перебор. Жуана устала и присытилась. Когда она призналась Билу, что скучает без него по выходным и дразнясь намекнула, что не прочь побывать в гостях, ему это не понравилось, и они расстались. Тэд не стал для Жуаны следующим. Она держала его в режиме ожидания. Тэду перевалило за 30. До сих пор Появлявшиеся в его жизни женщины не оставляли заметного следа. Окончив нью-йоркский университет по специальности "Управление бизнесом", он понял, что может заниматься чем угодно, а по сути, ничем. Тэд устроился стажёром в небольшую фирму, торгующую электроникой. Затем отслужил 6 месяцев в армии, после чего работал торговым представителем в оптовой компании по продаже бытовой техники. Семейный бизнес его не интересовал. Отец, державший небольшую закусочную, годами жаловался, что куриный салат и горы мусора сидят у него в печёнках. Те, да они тем более не прильщали. Одна пожилая дама, съевшая собаку на работе с кадрами, дала ему невероятно ценный профессиональный совет. Твоя ошибка заключается в том, что ты пытаешься продавать товары. Ты для этого недостаточно пробивной. Что вы имеете в виду? Смущённо спросил он: "Ты умён. Ты можешь продавать, но не товары, а идеи". Через пару недель она предложила ему именно такую работу продавать рекламное пространство в группе мужских журналов. Здесь необходимо было разбираться в демографии и законах рынка, работать с результатами исследований. Специалисту в этой области требовалась не железная хватка, а интеллект, и Тэд Крамер нашёл своё призвание. В начале осени Тэд наконец пригласил Жуану на первое свидание, и они провели приятный вечер за ужином в уютном исайском пабе. А дальше всё произошло как-то само собой. В очереди перед Тэдом толкались локтями биржевой брокер, технический писатель и архитектор. Однако первого интересовали только акции, второй слишком увлёкся травкой, а третий постоянно сравнивал Жуану с другими женщинами. Обстановка располагала ко второму свиданию. В нью-йоркских молодёжных кругах ценился необычный подход, и Тэтс сумел удивить Жуанну. Пригласил её в тот же самый паб, заявив, что это счастливое место. Он остроумно подшучивал над их обоюдным одиночеством, не выпендривался, как арт-директор Винс, вечно отиравшийся у её стола и корчивший из себя бисексуал, и не рассказывал сказки, что находится на грани развода, как директор по рекламе Боб. Она уже проходила это с Билом и Волтом. Знаешь, как я обычно поступаю с девушкой, если думаю, что она мне нравится, спросил Тэд. Ты всего навсего думаешь, что я тебе нравлюсь? удивилась Джоана. Мы ведь только начинаем встречаться. Так вот, я приглашаю её провести выходные в Монтоке. А не равнота? Будет стоять восхитительная осенняя погода, и мы поймём, что нам не нужны слова. Или пойдёт дождь, и мы поймём, что нам не о чем поговорить. Зато сэкономим время, а я ещё и кучу денег. Ладно, я посмотрю прогноз. Через пару вечеров Тэд повторил предложение. Джоанна согласилась. Они взяли на прокат машину и отправились в Монток. Погода стояла прекрасная. Темы для разговоров нашлись. Они повалялись на пляже, закутанные в плед, и честно признались друг другу, что устали от одиночества. С чем и отправились в постель. Нельзя сказать, что Джуана Стерн уже тогда выделяла Теда Крамера из толпы претендентов, как человека, за которого намерена выйти замуж. Ей просто хотелось видеть его чаще других поклонников. По общепринятым стандартам это означало, что она ляжет с ним в постель, а её личные правила запрещали при этом спать с другими. Тед, ничем не выделявшийся среди предшественников, на время стал главным И так сложилось, что за ним не последовал никто другой. Постепенно их отношения вышли за рамки обычных свиданий. Они начали оставаться друг у друга на день-два, и ещё не жили вместе, но уже и не просто встречались. Тед оказалось, что он вытянул счастливый билет. Он нашёл девушку своей мечты, принадлежащую к его кругу, понимавшую, в чём состоит его работа, умную и при этом потрясающе красивую. Звезду пляжных вечеринок и воскресных коктейлей наступила весна, критический период. Жуана чувствовала зуд в череслых женатых боссов, мечтающих закрутить роман с офисными девушками, а вместо этого усердно грузивших в свои просторные машины купальные костюмы, удочки, жон и детей. На работе Теда попросили сообщить желаемое время отпуска. Нам нужно срочно кое-что решить, сказал он Жуане, которая на секунду испугалась, что он намекает на более серьёзные отношения. У меня 2 недели отпуска, хочешь провести их со мной? Хм, почему бы и нет? Лари собирает народ для совместной аренды. Можем пойти в долю. У нас будет комната на 2 недели плюс выходные. Ни Жуана, ни тэт никогда до сих пор не отдыхали на Файер-Айленде в качестве пары. Вроде неплохо. Все вместе обойдется в четыре сотни с каждого. Хм, да ты ловкач. Думаю, будет круто. Ладно, договорились. Тем более я уже знаю, что ты не храпишь. Когда главный бухгалтер Мел, жена Вермонте, завис над ее столом и спросил, где и с кем она проводит отпуск, Джоанна непринужденно ответила. На Файр-Айленде со своим парнем. Она впервые назвала Теда своим парнем, и это оказалось чертовски приятно. особенно когда Мэл промычал что-то ничлена раздельное и быстро унёс свои пылающие чресла в другую сторону. Отдыхая вдвоём в курортном местечке, где большинство людей находятся в поиске, где они сами когда-то охотились, Тэд и Джоанны чувствовали себя особенными, услышав, что хлостяцкая вечеринка у соседей закончилась обрушением террасы, не выдержавшей гормонального напора, они порадовались, что их там не было. они мирно сидели дома, поедая шоколадно-карамельные пирожны. При виде несчастных одиночек, тоскующих в поисках компании, общения, телефонного номера, не оставляющих попыток найти пару до самого последнего парома, их сердца наполнялись взаимной благодарностью. Они занимались сексом раскованно, с огоньком, необходимость всегда быть на чеку и улучшать удобные моменты придавала особую изюминку и остроту. Но приятнее всего было знать, что даже по окончании лета они смогут остаться вместе, если захотят. Жуана, выходи за меня замуж, пожалуйста. Я ещё ни одной девушке этого не предлагал. Ты выйдешь за меня? Да, я согласна. Они пылко обнялись, преисполненные самых искренних чувств, но за этой страстью скрывалась признательность за то, что они нашли друг друга. и не надо больше бродить по тропинкам с бокалами в руках, высматривая своего человека. Джоанне казалось, что ребенок плачет уже не меньше двух часов к ряду. «Ровно сорок восемь минут я засекал», — уточнил Тед. Они падали с ног от усталости. Младенца укачивали, похлопывали, подбрасывали, брали на руки, укладывали в кроватку, поднимали, пытались игнорировать — Катали в коляске, пели песенки, а он всё равно плакал. "Кому-то из нас надо поспать", заметил Тэд. "Я уже сплю". Билли исполнилось 4 месяца. Детская медсестра ушла, вручив им золотого ребёнка, который не плакал по ночам, да и днём очень редко. Буквально в тот же день малютку словно подменили. У него появились многочисленные потребности, о которых он извещал громким криком. Когда родился малыш, съехались гости: родители Джуаны из Массачусетса, родители Теда, которые наконец вышли на пенсию и обосновались во Флориде, и его брат с женой из Чикаго. Эту араву надо было кормить и поить. Хорошо, что я не стал ресторатором, порадовался Тэд. Зато я остала. Если мне придётся накормить ещё одного человека, я вручу ему счёт. После ухода медсестры и прощания с гостями которые благополучно отбыли по домам, Тэт и Жуанны падали с ног. Они не были готовы к такому количеству дел и забот, которые свалились на голову вместе с новорождённым. Мы так давно не занимались любовью, что я забыл, как это делается. Хм, не смешно. Мне тоже. Первое время Тэт старался вести себя в соответствии с новой ролью, то есть вставал ночью вместе с Жуанной и составлял ей компанию, пока Она кормила малыша грудью, и они клевали носом все втроем. Однако после того, как пару раз чуть не уснул на работе, он начал правдами и неправдами сокращать свои ночные бдения, оставляя Жуану наедине с ребёнком. К восьми месяцам малыш стал лучше спать по ночам, но Жуана по-прежнему изнемогала от дневных забот: стирка, уборка, кормление, покупка продуктов. Она знала, что должна с нетерпением ждать прихода Теда с работы, как преданная и заботливая жена. На самом деле она ждала мужа только для того, чтобы попросить помощи по хозяйству, разобрать стирку, помыть пол на кухне. "Чуана, я хочу тебя. У меня нет сил. Всё, чего я хочу это отдельная спальня". Они бынужденно посмеивались и вскоре засыпали. Знакомые говорили, что со временем станет легче. Я оказались правы. Билли стал крепко спать по ночам и превратился в сущего ангелочка, опасения Теда, что сын унаследует его внешность, оказались беспочвенными. Никто не говорил, что ребёнок похож на него. Аккуратный маленький носик, большие карие глаза, прямые тёмные волосы, ну просто красавчик. С появлением сына их круг общения изменился. Одиночки вращались в другой звёздной системе. Сразу после свадьбы Тэд и Жуанна обосновались в её квартире в восточной части Манхэттена, в здании, где жила бездетная молодёжь, а вскоре, после рождения Билли, переехали в более комфортный для семейного проживания дом. Подружились с соседями снизу, стоматологом Чарли Шпигелем и его женой Тельмой. Их дочка Ким родилась на 3 месяца раньше, чем Билли. Ещё в круг общения вошли продавец рекламного пространства из Нью-Сайк Марф с женой Линдой, счастливые родители Джерри, на 2 месяца старше Билли. Новоиспечённые мамочки и папочки могли часами сидеть за говядиной по-бургундски, обсуждая движение кишечника и преимущества грудного вскармливания, оживлённо споря и сравнивая развитие детей: кто когда начал ползать, сидеть, ходить, говорить. и проситься на горшок. Это интересовало всех. Иной раз кто-нибудь спохватывался: "Неужели нам больше поговорить не о чем?" И они меняли тему. Однако беседа всё равно возвращалась к воспитанию детей, с садиком, государственным и частным школам. На фильмы, выставки и книги ни у кого из присутствующих не хватало времени. К полутора годам Билли Крамер стал ребёнком, на которого заглядывались прохожие, под стать красавице матери. Тэд получил прибавку к зарплате благодаря тому, что стал отцом, членом особого клуба. Он ходил на матчи Giants со старым приятелем по колледжу, юристом Деном, а на работе читал новости у Wall Street Journal. Круг общения Джуанны составляли мамаши с парковых скамеек и Тельма. Тэд жил в ярком, интересном мире. которыы населяли люди выше 80 см ростом, разговаривавшие полными предложениями. Жуанна не могла поделиться своей постыдной тайной ни с мамочками на скамейках, ни со старыми подругами, ни с Тедом. Даже если пыталась, её никто не слушал. Я люблю своего ребёнка, призналась она как-то Тельме. Но мне с ним скучно. Каждый день одно и то же. Да, согласилась Тельма. и Джоанна подумала, что обрела союзника. «И все-таки это очень увлекательно, смотреть, как они растут», — продолжила та. И ее не понимали. Приятельницы либо не признавались в этом сами себе, либо смотрели с какой-то другой точки зрения. Однажды она спросила в телефонном разговоре у матери. «Тебе было со мной скучно?» «Нет, ты никогда не доставляла хлопот». «Может, со мной что-то не так?» Как-то вечером, выслушав пространный монолог Теда о размолвке с коллегой, она как могла успокоила мужа и заговорила о собственных тревогах. Я люблю Билли. Он прелестный ребёнок, только понимаешь, все мои дни похожи одни и другой. Быть мамой скучно, Тэд. Никто этого не признаёт. Ну, что поделаешь? Потерпи. Со временем всё наладится, он ещё маленький. Зато какой красавчик. Тэд просто не хотел её слышать, отвернулся и уснул.